Черная паутина ползучих стеблей, обвивших колонны, подчеркивала ослепительную белизну мрамора. Скоро, — думалось Стоунеру, — тень покроет базы колонн и двинется вверх. Сначала медленно, потом быстрее, пока... И тут он почувствовал, что сзади него кто-то стоит. Он повернулся на стуле и поднял глаза.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 Суховато проговорил он и показал ей на другой стул. Она на мгновение задержала на Стоунере взгляд. Глаза были темные и большие, и он отметил про себя необычайную бледность ее лица. С легким, как бы ныряющим движением головой, она шагнула от него ко второму стулу и села. Стоунер тоже сел и несколько секунд смотрел на нее, не видя по-настоящему.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 «Но, разумеется, если вы заняты», — неуверенно промолвила она. «Вовсе нет», — сказал Стоунер, пытаясь придать голосу воодушевление. «Вы меня ничего важного не отвлекли, не думайте». Она нерешительно протянула ему папку. Он взял ее, взвесил в руке и улыбнулся. «Я думал, вы побольше наработаете». «Я наработала много», — сказала она. «Но начала заново».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 И вот уже пятница, а он еще ничего не прочел. Утром, собирая в кабинете книги и бумаги для восьмичасового занятия, он бросил взгляд на папку. Она лежала, показалась ему сукоризненным видом. Когда он в начале десятого вернулся в кабинет, он надумал было оставить на кафедре в почтовом ящике мисс Дрискол записку с просьбой дать ему еще несколько дней. Но затем решил бегло просмотреть работу перед одиннадцатичасовым занятием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 Испытывая какую-то мрачную решимость, он отправился в библиотеку. Он намеревался найти свободный отсек и перед трехчасовой встречей с мисс Дрискал посвятить ее работе хотя бы час торопливого чтения. Но даже в знакомой сумрачной тиши библиотеки, в пустом дальнем отсеке среди стеллажей, ему трудно было принудить себя взглянуть на принесенные страницы. Он открывал другие книги и прочитывал абзацы, на которые случайно падал взгляд. Просто сидел, вдыхая затхлый дух старых книг. Наконец вздохнул. Откладывать дальше было невозможно. Он открыл папку и поспешно просмотрел первые страницы. Вначале то, что он читал, затрагивало лишь край его сознания, но постепенно слова заставили его вникнуть. Он нахмурился. Стал читать вдумчивее. И его зацепило. Он вернулся туда, откуда начал, и его внимание хлынуло на страницу. «Да», — сказал он себе, — «конечно. Многое из того, о чем она говорила в докладе на семинаре, было и здесь, но в переосмысленном и перекомпонованном виде, с указаниями на то, что он и сам раньше, если и видел, то смутно». «Ничего себе!» — подумал он изумленно.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 И он беспокойно мерил шагами кабинет, то и дело останавливаясь и кивая самому себе. Наконец он подошел к книжным полкам и, после коротких поисков, вытащил тонкую брошюрку с черной слепой печатной надписью на обложке: «Университет Миссури. Преподаватели и учебно-вспомогательный персонал. Справочник». Он отыскал там Кэтрин Дрискол. Телефона у нее не было.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 Она зачесала волосы назад и небрежно перехватила на затылке, обнажив маленькие розоватые уши. На ней были очки в темной оправе, за которыми темные глаза выглядели очень большими и испуганными. В рубашке мужского покроя с отложным воротником и темных свободных брюках она показалась ему более худощавой и элегантной, чем в университете. «Я... простите, что заставил вас напрасно прождать».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 Из мебели там были низкая кровать-кушетка, немного шире односпальной, продолговатый кофейный столик перед ней, одно мягкое кресло, маленький письменный стол, стул, книжные полки. На полу и на кушетке он увидел несколько раскрытых книг, на письменном столе в беспорядке лежали бумаги. «Тут очень тесно», — сказала Кэтрин Дрискол, нагнувшись, чтобы поднять с пола одну из книг. «Но мне и не нужно много места».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 Потом Стоунер перешел к ее работе, и его охватило то же волнение, что он испытал в библиотеке. Подавшись вперед, он заговорил с жаром. Немало минут длился их непринужденный обмен мыслями. Тема служила им защитой, раскрепощала их. Кэтрин Рискл сидела на краю кушетки, ее глаза блестели, встроенные пальцы рук, лежавших на кофейном столике, сжимались и разжимались. Уильям Стоунер подвинул свое кресло вперед и, увлеченный разговором, наклонился к собеседнице. Они теперь сидели так близко, что он мог протянуть руку и прикоснуться к ней. Они обсуждали вопросы, поднятые в первых главах диссертации. Говорили о том, к чему это исследование может подвести и в чем его важность. Вы не должны бросать эту работу, сказал он, удивив самого себя настоятельностью тона. Какой бы трудной она ни выглядела, вам непременно надо довести ее до конца. Вы слишком хорошо начали, чтобы бросать. Чрезвычайно хорошо. В этом нет никаких сомнений. Она помолчала, и живость вдруг оставила ее лицо. Она откинулась назад, посмотрела в сторону и задумчиво проговорила. Ваш семинар, мысли, которые вы на нем высказали, это было очень полезно. Он улыбнулся и покачал головой. «Семинар вам не был особенно нужен, но я рад, что вы участвовали. Неплохой получился семинар, по-моему». «Это стыд и позор», — вырвалось у нее. «Стыд и позор. Семинар... Вы были... Я обязана была после него начать все заново. Это такой позор, что они вас...» Она осеклась. Горько, яростно смущенная, встала с кушетки и беспокойно двинулась к письменному столу. Стоунер, застигнутый врасплох ее вспышкой, на секунду потерял дар речи, потом проговорил. «Не переживайте из-за этого. Бывает, со временем все образуется, ничего особенного не случилось». И вдруг стоило ему произнести эти слова, и правда так стало.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 Между прямоугольниками многоквартирных домов светились сквозь легкий туман городские огни. Угловой фонарь едва рассеивал смыкавшуюся вокруг него мглу. Внезапно прозвучал умолк чей-то смех, донесшийся из более дальней темноты. В тумане задерживался запах дыма с задних дворов, где сжигали мусор. Стоунер медленно шел по английской улице, вдыхая и ощущая на вкус терпкий вечерний воздух и ему казалось, что сегодняшнего достаточно, что большего ему и не нужно. Так-то и случилась с ним его любовная история. В своем чувстве к Кэтрин Дрисколл он отдал себя отчет не сразу. Он начал ловить себя на том, что ищет предлоги, чтобы зайти к ней домой после занятий. Ему приходила на ум какая-нибудь книга или статья,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 Испытывая беспокойство, находили поводы встать и отойти в другой конец комнаты. С грустью такой силы, какой он не ожидал, Стоунер сказал себе, что его присутствие стало ее тяготить, и лишь вежливость удерживает ее от того, чтобы дать это ему понять. И он принял решение, неизбежность которого понимал и раньше. Он отдалится от нее, причем сделает это постепенно — И благодаря постепенности она не увидит, что он заметил ее состояние, а будет думать, что он просто-напросто оказал ей всю помощь, какую мог. На следующей неделе он побывал у нее только однажды, а за неделю после той ни разу. Он не предвидел, какую борьбу с собой придется выносить, сидя после занятий у себя в кабинете.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 Кивать, улыбаться, может быть, даже останавливать ее на минутку, чтобы спросить, как подвигается работа. Но однажды на кафедре, вынимая почту из своего ящика, он случайно услышал, как молодой преподаватель говорит другому, что Кэтрин Дрискол заболела, что она уже два дня не ведет занятий. И оцепенение как не бывало. Он почувствовал острую боль в груди, и вся решимость, вся сила воли покинула его.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 Под глазами темные круги. На ней был темно синий халат без рисунка. Волосы она аскетически стянула на затылке. Стоунер знал, что говорит нервно и глупо, но остановить поток слов был не в силах. «Привет», — бодрым тоном сказал он. «Я услыхал, что вы нездоровы и решил вас проведать. Я захватил с собой книгу, которая, может быть, вам полезна. Ну, как вы себя чувствуете? Я бы не хотел...»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 Он почувствовал, как возвращается былая непринужденность. Несколько секунд оба молчали. Наконец она спросила. Хотите кофе? Не надо, не трудитесь, сказал Стоунер. Да какой там труд? Ее голос прозвучал резко, и в нем слышалась знакомая ему скрытая злость. Только подогреть. Она пошла в кухню. Стоунер, оставшись в комнате один. Мрачно взирал на кофейный столик и говорил себе, что зря он сюда заявился. Он досадовал на мужскую глупость, толкающую мужчин на глупые поступки. Кэтрин Дрискал явилась с кофейником и двумя чашками, налила кофе ему и себе, и они сидели, глядя на пар, поднимающийся от темного напитка. Она вытащила сигарету из мятой пачки, зажгла и нервно затянулась. Стонер вдруг вспомнил про книгу, которую принес и по-прежнему держал в руках. Он положил ее на кофейный столик. Возможно, сейчас не время, проговорил он, но я наткнулся на одно место, которое может быть вам полезным, и подумал, Я почти две недели вас не видела, сказала она и погасила сигарету, яростно раздавив ее в пепельнице. Он был застигнут врасплох.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 И добавила спокойным, задумчивым, почти равнодушным тоном: Я страшно, страшно несчастна. Но он и теперь не понимал. Ее слова вошли в него острым, оголенным лезвием. Слегка отвернувшись от нее, он смущенно проговорил: Простите, может быть, расскажете мне, если в моих силах что-нибудь сделать. Она подняла голову. На застывшем лице блестели глаза полные слез. Я не хотела вас затруднять. Простите меня. Это было очень глупо с моей стороны. Нет, сказал он. Он еще какое-то время смотрел на нее, на бледное лицо, которому отсутствие выражения, похоже, давалось лишь усилием воли. Потом перевел взгляд на свои большие костлявые руки. На на колени массивные неуклюжие пальцы, темные, с белыми выпуклостями суставов. Наконец, медленно, отекченно проговорил. Во многих отношениях я невежественный человек. Это не вы, а я веду себя глупо. Я не приходил, потому что думал: мне показалось, что мои посещения начали вас обременять. Может быть, я ошибался. Да, сказала она, вы ошибались. Все еще не глядя на нее, он продолжил. И я не хотел причинять вам неудобства своими чувствами к вам, которые наверняка рано или поздно стали бы очевидны, если бы я не перестал здесь бывать. Она не шевелилась.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 как будто малейшее движение, и ускользнет из рук то странное и пугающее, что они вместе держали. Ее глаза, казавшиеся ему раньше темно карими или черными, на самом деле были темно-фиолетовые. Иногда в них отражался тусклый свет лампы, и они влажно блестели. Он перемещал голову, и ее глаза меняли цвет, не переставая жить даже в неподвижности. Ее кожа, которая издали казалась такой бледной, такой прохладной, вблизи обнаруживала скрытый теплый румянец, как бы просвечивающий сквозь млечную оболочку. И точно так же спокойствие, уравновешенность, сдержанность, на которых, считал он, зиждется ее характер, таили под собой теплоту, игривость и юмор, нерастраченные, сохранившие силу и свежесть именно благодаря защитной маскировке.